В те дни Джулия не считала нужным ложиться днем в постель. Она была сильна, как лошадь, и никогда не уставала. И они часто гуляли вместе с лордом Чарльзом в парке. Она чувствовала, что ему хочется видеть в ней дитя природы. Джулия это вполне подходило. Ей не надо было прилагать усилий, чтобы казаться искренне открытой и девически восторженной. Чарльз водил ее в национальную галерею, В музей Тейта и британский музей она испытывала от этого почти такое удовольствие, какое выказывала. Лорд Тэмерли любил делиться сведениями, Джулия была рада их получать. У нее была цепкая память, и она очень много от него узнала. Если впоследствии она могла рассуждать о Прусте и Сезанне в самом избранном обществе, так что все поражались ее высокой культуре, обязана этим она была лорду Чарльзу. Джулия поняла, что он влюбился в нее еще до того, как он сам это осознал. Ей казалось это довольно забавным. С ее точки зрения, лорд Чарльз был пожилой мужчиной, и она думала о нем, как о добром старом дядюшке. В это время Джулия еще была без ума от Майкла. Когда Чарльз догадался, что любит ее, его манера общения с ней немного изменилась, он стал стеснительным и, часто оставаясь с ней наедине, молчал. «Бедный ягненочек», — сказала она себе. «Он такой большой джентльмен, что просто не знает, как ему себя вести». Сама-то она уже давно решила, какой ей держаться линии поведения, когда он откроется ей в любви, что рано или поздно обязательно должно было произойти. Одно она даст ему понять без обиняков. Пусть не воображает, раз он лорд, а она актриса, что ему стоит только поманить, и она прыгнет к нему в постель». Если он попробует с ней такие штучки, она разыграет оскорбленную добродетель, и, вытянув вперед руку, роскошный жест, которому ее научила Жанна Тыбу, укажет ему пальцем на дверь. С другой стороны, если он будет скован, не сможет выдавить из себя путного слова от смущения и расстройства чувств, она и сама будет рабка и трепетна, слезы в голосе и все в этом духе, она скажет что ей в голову не приходило, какие он испытывает к ней чувства. И нет, нет, это невозможно, это разобьет Майклу сердце. Они хорошо выплачутся вместе, и потом все будет как надо. Чарльз прекрасно воспитан и не станет ей надоедать, если она раз и навсегда вобьет ему в голову, что дело не выгорит.